Глава 42. Кира. Светин приказ сработал. Я была счастлива увидеть свою волчицу. Да, она была обижена и воротила от меня нос, но я была готова на все, лишь бы она больше не уходила. Видно, из-за того, что я была слаба и согласна на все, лишь бы моя сущность простила меня, она заняла мое место. Кажется, волчица сама была в шоке от такого результата. И теперь я видела все вместе с ней. Кошмар, что я творила. Бегала, прыгала, лаяла. Потом съела живого кролика. Будь я на месте волчицы, меня бы уже вывернула. Но нет. Моя душа была заперта в собственном теле. Страх стал усиливаться, когда спустя даже день ничего не изменилось. Мое тело скулило, облизывалось, рычало. Радовал только Стас, который ни на миг не отходил от меня. Он прижимал меня, говорил слова утешения, стирал с моего тела грязь. За такие заботы я была готова поставить ему памятник. Но и он не мог мне помочь, поэтому я стала молить богов в надежде, что они услышат. «Прошу, помогите! Верните меня обратно!» Моей волчице тоже не нравилось тело. Оно было холодным и слабым. Она хотела быть со своим волком, бегать по лесу, а вместо этого угодила в клетку. Общий страх накрыл нас, когда мы увидели людей в белом со шприцами и разными непонятными штуками и веревками. «Мы что, подопытные кролики?» «Нет, не бывать этому!» Я кричала внутри своего тела, звала на помощь. А моя сущность кидалась на клетку, отпугивая ученых. Но все прекратилось, когда я учуяла их. Дядю Кристиана и Сашу. Невероятно! Она вышла из дома? Привет, негодница. Все же ты смогла сделать так, чтобы я покинула дом. Спасибо. Теперь моя очередь помочь тебе. Говорит подруга, поглаживая меня по голове. Саша, помоги! Кричу, что есть силы. Помогу. Для этого я и приехала. Знаешь, только ты могла так вляпаться. Не спорю. Кстати, ты меня слышишь? Конечно, слышу. Я ведь омега и читаю мысли не только людей. Твой зов просто невозможно было проигнорировать. И у меня хорошие учителя. Это точно. Древние знали много тайн. Жаль, не со всеми делились. Комната опустела, и я поняла, что мы остались вдвоем. Саша присела на стул возле клетки, а я подползла ближе. «Верни меня!» «Я бы с радостью, но это не в моей силе, Кира!» Подруга грустно улыбнулась. «Но ты сказала, что поможешь!» «Помогу. Я расскажу тебе, как вернуться». «И?» «Знаешь, ты даже запертая в теле, все равно нетерпелива!» Усмехнулась она и устроилась на стуле поудобнее. Саша, прошу, я так устала. Я просто хочу вернуться обратно. Знаю. В общем, Кира, расклад такой. Мирись со своей волчицей. Ты ведь ее уже чувствуешь и слышишь. Только когда вы помиритесь, ты вернешься обратно. Да я уже пробовала. Стас не смог ее вытащить. Виктор тоже. А после приказа Светы вот что вышло. Ты с самого начала пошла не тем путем. Вот представь себя на ее месте. Сидит она спокойно, ждет тебя. А тут приходят дяди и командуют. Живо возвращайся. Еще и за шкирку тянут. А когда это не помогает, начинают подгонять факелами. Тебе бы это было приятно? Ты ее дергала, а нужно было лаской позвать. Она ведь как ты. Ты тоже щетинешься, когда идут против тебя. Можешь устроить темную или обиду затаить. Огрызаешься. Она, это ты. Вы одинаковые. Вот когда вы поменялись местами, о чем ты с ней заговорила? И Саша выжидающе смотрит на меня. А я молчу. Стыдно. Я не говорила с волчицей. Просто была рядом и лицезрела ее страх. И сама кричала, потому что паниковала. Мы были вместе, но не обменялись ни словом. «В общем, мирись, подруга. Она не дает обижать себя. Вот и поставила защиту. Но она защищала вас». «Это правда?» Спрашиваю уже не подругу, а свою сущность. «Я ждала тебя», — шепчет волчица. «Я закрываю глаза» и вмиг оказываюсь на знакомой полянке, где сидит моя красавица. Ее мордочка опущена, и я ощущаю, как она скучала, а также, как она извиняется, что так долго дулась. Я тоже не могу сдержать свои чувства и открываюсь. Теперь она понимает, как я боялась ее потерять, как хотела познакомить с нашей парой, как хотела поблагодарить ее за то, что она верила. Она ведь такая умница, знала, кто наша пара, и ждала. А я, упертая дура, не хотела в это верить. «Я больше тебя никогда не ослушаюсь. Я ведь так тебя люблю. Счастье ты мое!» Говорю, садясь на корточки и раскрывая объятия. «Я тоже скучала. Прости!» Волчица срывается с места, чтобы через миг оказаться в моих руках. Хорошая моя, теперь только вместе. Все решаем вместе. Шепчу, зарываясь в ее черный мех. А он правда наш? Правда. Волк Станислава очень тебя ждет. Хочу к нему. И я хочу. Пойдем? Стой. Ты ведь меня опять не запрешь, дашь свободу. Неужели она этого боится? «Родная, я больше никогда тебя не усыплю и не запру. Ночь твоя. Вокруг дома прекрасный лес, и тебя всегда будет ждать волк. Обещаю». «Хорошо». Меня окутало тепло, и я проснулась. Глаза открылись на удивление легко, но увидев, что я все еще за решеткой, простонала. Кстати, в комнате уже было людно. «Не сработало». Не сдержался Стас и со всей силы ударил по клетке. Я аж упала от толчка. «Эй, полегче! Имущество казенное! «Кира?» «А кто ещё? Давай открывай, я хочу в душ!» Из клетки я не вышла. Меня оттуда выдернули и крепко обняли. «Родная, ты вернулась. Как же я скучал!» «И я...» Шепчет голос внутри меня. Ничего не отвечая, обнимаю мужа и целую. Оказывается, как мало нужно для полного счастья. Любимый мужчина и мир со своей сущностью. Остальное мелочи. Теперь я буду это ценить и беречь. Я учусь на ошибках, особенно на таких.